Глава 4. Правовое положение контрразведки Народного комиссариата внутренних дел Правовое регулирование деятельности особых отделов, как и других государственных структур, определялось установками высшего партийного и государственного руководства СССР, значительная часть которых закреплялась постановлениями Государственного комитета обороны, Политбюро ЦК ВКПБ и личными указаниями Сталина, что находило отражение в законах СССР и указах Президиума Верховного Совета СССР. Это являлось основой для принятия ведомственных нормативных актов. Исходя из сложившейся военно-политической и оперативной обстановки, Коммунистическая партия и советское правительство приняли практические меры по совершенствованию правового положения органов военной контрразведки. Основные принципы ее деятельности были сформулированы в ряде постановлений партийно-советского руководства, приказах и директивов НКО, НКГБ и НКВД. Следует иметь в виду, что накануне войны Народный комиссариат внутренних дел и Народный комиссариат государственной безопасности СССР имели необходимые права, в том числе судебные и внесудебные полномочия. Но начавшаяся война, жесточайшее противоборство внесли свои коррективы в деятельность всех государственных структур, сотрудники которых начали работать в чрезвычайных условиях растерянности, потери управления в отсутствие четких указаний по важнейшим вопросам судебной и внесудебной политики. Разработанные в предвоенный период документы, в расчете на наступательный с нашей стороны характер войны, не оправдали себя, потому что не предусматривали ведение контрразведывательной работы в условиях возможного отступления Красной Армии и на захваченной противником территории. Не учитывали опыта партизанской борьбы во время гражданской войны, войны в Испании и так называемой «зимней войны с Финляндией». В организационном отношении аппараты третьих управлений Народного комиссариата обороны и Народного комиссариата военно-морского флота, особенно находившиеся на недавно присоединенной территории, к июню 1941 года не были полностью укомплектованы оперативными сотрудниками. Поэтому основные усилия чекистов были сосредоточены на том, чтобы перестроить всю свою работу в соответствии с решениями высших советских и партийных органов власти и управления. Одним из основополагающих нормативных актов стал указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года. военном положении, которое в соответствии с Конституцией СССР было объявлено в отдельных местностях или по всему СССР в интересах обороны СССР и для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности. Введение военного положения дало возможность немедленно поставить все ресурсы страны на нужды обороны и обеспечения безопасности. Особое значение для правового положения НКВД СССР в годы войны сыграла совместная директива ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР от 29 июня 1941 года, определившая основные задачи партийно-государственных органов в условиях войны. Она, в том числе, установила приоритеты функционирования органов внутренних дел. была регламентирована деятельность и других государственных структур, которые оказывали существенную помощь органам безопасности в борьбе с противником. Так, решением Политбюро ЦК ВКПБ и СНК СССР от 24 июня 1941 года было принято положение об истребительных батальонах, которые вели активную борьбу с парашютными, десантными и диверсионными группами противника. Первые месяцы войны некоторые особые отделы Народного комиссариата внутренних дел, не дожидаясь решений центральных органов, сами принимали документы, регламентировавшие работу отдельных своих служб. Так поступило руководство особого отдела НКВД Южного фронта, утвердившее положение об оперативных отрядах и группах особых отделов НКВД южного фронта. Правовой статус войск НКВД, охранявших тыл фронтов, был определен только через 9 месяцев после начала войны. В начале 1942 года Главное управление погранвойск совместно с Генштабом Красной армии разработало положение о войсках по охране тыла действующей Красной армии. ГУПВ подготовила инструкцию по службе войск по охране тыла фронтов. Положение было утверждено Генеральным штабом Красной Армии. В нем регламентировался порядок несения службы в войсковом тылу, определялись системы управления, взаимодействие и материало-техническое обеспечение. До этого военным советом фронтов самим приходилось принимать нормативные документы, в которых служба по охране армейского тыла нередко определялась как заградительная служба. Важнейшее значение имело определение правового положения военной контрразведки различных ведомств. 27 июня 1941 года Третье управление Народного комиссариата обороны СССР направило в особые отделы указания номер 35523 о работе органов Третьего управления СССР Народного комиссариата обороны в военное время. В соответствии с решением Государственного комитета обороны, перед особыми отделами были поставлены конкретные задачи по обеспечению активной работы со шпионами, диверсантами, дезертирами, трусами и паникерами в частях Красной армии и военно-морского флота. Особые отделы должны были заниматься выявлением агентов немецко-нацистских разведывательных органов на стадии проникновения их непосредственно, как в войска, так и в зону боевых действий, розыском шпионов, диверсантов и террористов, забрасываемых противником в расположение частей, борьбой с изменниками, дезертирами, паникерами и распространителями провокационных слухов, оказанием помощи военному командованию и политическим органам в охране военных секретов, в укреплении боевой готовности частей и соединений. Контрразведывательное обеспечение частей и соединений армии и флота в целом включало всестороннее и тщательное изучение личностей военнослужащих, зачисленных на службу, Проведение совместно с командованием профилактических мероприятий, направленных на предупреждение противоправных действий, а также происшествий с их участием, осуществление оперативного розыска в самих войсках и среди окружающих, расследование фактов противоправных действий и гибели военнослужащих, сотрудников контрразведки и агентов и проведение следствия по делам, отнесенным к компетенции органов контрразведки И другое. Контрразведывательной деятельностью помимо отделов третьих управлений и отделов НКО, НКВМФ, НКГБ и НКВД занимались и основные оперативные, оперативные и оперативно-технические подразделения у НКВД областей. Для борьбы с немецкими разведывательными и диверсионными органами активно привлекались и истребительные батальоны. Особые отделы, созданные в основном для борьбы с дезертирством и шпионажем, под давлением обстоятельств, очень скоро стали органами с чрезвычайно широкими полномочиями, сочетавшими в себе чекистские информационные и властные функции. На основе классификации видов воинских преступлений советским правоохранительным структурам были даны дополнительные права. в соответствии с постановлением ГКО от 11 октября 1941 года, при складывающейся обстановке в целях восстановления порядка в воинских частях и оздоровления боевой обстановки, к особо опасным дезертирам предусматривалось применение высшей меры наказания – расстрел перед строем. Трудно говорить о квалификации состава преступления конкретного человека – в условиях всеобщей неразберихи, дезорганизации, потери управления соединениями и частями. Сегодня невозможно оценить справедливость вынесенных судами решений. К этому времени было расстреляно 10 210 человек, из них перед строем 556. 17 ноября 1941 года Государственный комитет обороны принял секретное постановление номер 0903 о предоставлении особому совещанию при НКВД СССР право в связи с напряженной обстановкой в стране по возникающим в органах НКВД делам о контрреволюционных преступлениях и особо опасных преступниках против порядка управления СССР выносить меру наказания вплоть до расстрела. Выполняя постановление Государственного комитета обороны 21 ноября 1941 года НКВД СССР издал приказ номер 1613, в котором говорилось, что особое совещание при НКВД СССР получило право с участием прокурора Союза СССР по возбужденным в органах НКВД делам о контрреволюционных преступлениях и особо опасных преступлениях против порядка управления СССР выносить соответствующие меры наказания вплоть до расстрела. С 12 по 31 августа 1941 года советские высшие органы власти и управления утвердили ряд решений, послуживших правовой базой для депортации лиц немецкой национальности а органы НКГБ и НКВД на основании этого издали соответствующие приказы. 12 августа 1941 года ЦК ВКПБ и СНК СССР приняли постановление о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. На его основе народный комиссар внутренних дел СССР Берия подписал приказ о мероприятиях по проведению операций по переселению немцев из республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей. 28 августа Президиум Верховного Совета СССР принял указ о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Положение о государственных преступлениях во время войны не подвергалась никаким изменениям или дополнениям. Но это не исключало издание отдельных нормативных актов, направленных на усиление репрессий за контрреволюционные преступления. Так, был предусмотрен ряд новых составов преступлений, подрывавших оборону СССР. С большим опозданием, только в 1942 году Была дана квалификация состава воинских преступлений в армии и на флоте, в органах и войсках госбезопасности, подрывавших боеспособность Красной армии и безопасность страны. Ими являлись: агенты германских разведывательных органов, диверсанты, террористы, работники немецкой администрации, изменники родины, активно помогавшие немцам, работники полиции предатели, выдававшие коммунистов, партийных и советских граждан, пораженцы и распространители панических и провокационных слухов, саботажники и дезертиры. В начале войны много внимания уделялось борьбе с враждебной пропагандой и агитацией, которые считались одними из самых значительных видов преступлений. В военное время распространение слухов о тяжелом положении на фронте – расценивалась как пораженческая пропаганда и антисоветская агитация и квалифицировалась как контрреволюционное преступление, предусмотренное статьей 58 УК РСФСР. К тому же в интересах поддержания порядка в ближайшем тылу и при фронтовой полосе важное значение имела борьба с ложными слухами и паникой, которые приобрели повышенную социальную опасность. Учитывая то, что агентам немецкой разведки вменялось в обязанность распространения среди населения сплетен и слухов, поведение советских граждан расценивалось как провокационное и за их распространение следовала уголовная ответственность на основании директивы Народного комиссариата государственной безопасности номер 152 от 28 июня 1941 года о мероприятиях по пресечению распространения среди населения провокационных слухов в связи с военной обстановкой. А 6 июля 1941 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждавших тревогу среди населения. Его содержание было весьма коротким. Установить, что за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, виновные караются по приговору военного трибунала тюремным заключением на срок от двух до пяти лет, если это действие, по своему характеру, не влечет за собой по закону более тяжкого наказания. В связи с данным указом, Органы Народного комиссариата государственной безопасности получали право ареста и ведения следствия по этим делам, а органы Народного комиссариата внутренних дел, все имевшиеся у них материалы по этим преступлениям, должны были немедленно передавать ближайшие органы НКГБ. Самые строгие меры наказания были предусмотрены по закону От 8 июля 1934 года за шпионаж и измену родине, выдачу военной и государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет через границу. Лица, увлечённые в шпионаже, подлежали уголовной ответственности по статье 58, пункт 6 УК РСФСР. которая предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет. Могло быть до 25 лет за тяжкие последствия к расстрелу. Касаясь вопроса использования немецкой разведкой агентов из числа советских военнопленных, следует отметить, что здесь был допущен ряд ошибок, связанных с квалификацией преступлений. Некоторые советские военнопленные, давали согласие на сотрудничество с немецкой разведкой лишь для того, чтобы хотя бы таким путем вырваться из плена и возвратиться домой. После заброски в тыл Красной Армии эти так называемые агенты добровольно являлись в органы советской власти и рассказывали о заданиях, полученных от сотрудников Абвера. Несмотря на то, что они не выполнили ни одного задания немецкой разведки, Практически большинство из них арестовывалось органами военной контрразведки за сотрудничество с противником и впоследствии подлежало суду военного трибунала. 3 августа 1941 года было принято положение об управлении Народного комиссариата внутренних дел Союза СССР по делам военнопленных и интернированных. В нем указывалось, что политинструкторская группа этого управления организует агитационно-пропагандистскую работу среди военнопленных, руководит деятельностью организуемых на приемных пунктах и в лагерях клубов, красных уголков, библиотек и других политико-просветительных учреждений. Важное значение для квалификации преступлений лиц, перешедших на службу к немецким оккупантам, в районах временно занятых врагом, имел приказ прокурора СССР номер 46 СС от 15 мая 1942 года, в котором указывалось, что не подлежат привлечению к уголовной ответственности советские граждане, занимавшие административные должности при немцах, если в процессе расследования будет установлено, что они оказывали помощь партизанам, подпольщикам и частям Красной Армии или саботировали требования немецких властей, помогали населению в сокрытии запасов продовольствия и имущества или другими способами активно содействовали борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. Рабочие и мелкие служащие административных учреждений и лица, занимавшиеся своей профессией, врачи, агрономы ветеринары и так далее если в результате тщательного расследования будет установлено что в их действиях отсутствовали признаки перечисленные в пункте первом настоящего приказа приказ прокуратуры подчеркивал необходимость не допускать огульного привлечения советских граждан по подозрению в пособничестве врагу а добровольная явка с повидной при отсутствии тяжких последствий преступной деятельности обвиняемого должна рассматриваться как смягчающее вину обстоятельства. Этот приказ прокурора СССР по устранению недочетов в карательной политике органов безопасности был издан в мае 1942 года, а авторы исследуют предшествующий период. По нашему мнению, речь в прокурорском приказе. должна была идти не только об устранении недочетов, но и об искоренении преступности и не только в армии и на флоте, но и в войсках и органах Народного комиссариата внутренних дел. Смотрим пункты 2А, 2Б. Не привлекать к ответственности. А в начале войны привлекали? Тысячи красноармейцев и командиров были заподозрены в способствовании врагу, и широкое распространение получила такая мера наказания, как расстрел, особенно в первые месяцы войны. И все же нельзя согласиться с категорическим утверждением историка Петрова. Каждый, кому выпала судьба оказаться во вражеском кольце, на всю жизнь получал клеймо шпиона и предателя. а попавшие в плен назывались не иначе, как предавшими родину злостными дезертирами. И вот тогда неотвратимый меч возмездия, как требовал того Сталинский приказ номер 270, обрушивался на головы ни в чем не повинных людей, арестовывались семьи командиров и комиссаров, лишались государственного пособия и поддержки семьи красноармейцев. Во-первых, не каждый, и во-вторых, даже при наличии ошибок, все же решение по абсолютному большинству лиц данной категории было вполне обоснованным. Наиболее опасными видами преступлений в годы войны были признаны также дезертирство и уклонение от военной службы. Статья 193 УК РСФСР. 27 июня 1941 года. Третье управление Народного комиссариата обороны издало директиву номер 35 523 поставившую важнейшей задачей военной контрразведки борьбу с дезертирством из-за неустойчивости воинских частей, несанкционированного отступления с занимаемых позиций и паники среди личного состава. Следующая директива номер 703 Дробь М, заместителя начальника генерального штаба РККА, генерала-лейтенанта Соколовского, обязала начальников штабов военных округов задерживать и передавать военным трибуналам дезертиров для привлечения к ответственности по законам военного времени. Президиум Верховного Совета СССР внес изменения и дополнения в УК РСФСР, направленные главным образом на усиление уголовной ответственности за этот вид преступления. Действия, заключавшиеся в самовольном отступлении без приказа, квалифицировались по статье 58 пункт 1б УК РСФСР «Измена Родине, совершенная военнослужащим, и каралась высшей мерой уголовного наказания». расстрелом с конфискацией всего имущества. Расследование по этим делам не могло превышать 48 часов. Пропаганда дальнейшего отступления квалифицировалась по статье 58, пункт 10, часть 2, УК, контрреволюционная пропаганда и агитация при наличии отягчающих обстоятельств военной обстановки или военного положения также карались расстрелом меры к дезертирам за уклонение от службы путем подлога документов предусматривали наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет если же преступление было совершено в военное время или в боевой обстановке расстрелом с конфискацией всего или части имущества такие крайние меры применялись в подразделениях и частях Красной Армии и Военно-морского флота, пограничных и внутренних войсках НКВД, особенно в начале Великой Отечественной войны. Причин для этого было предостаточно.